8. План достаточно прост, однако возникает заминка. Утром Маргарита сообщает по телефону, что он на концерт не придёт. Она формулирует довольно расплывчато: "Кайдо инферма, заболела". Чем именно, Маргарита не признаётся. Она уклончива и кажется непроста. Как бы то ни было, на концерте Маргариты не будет. Не будет и её мужа. Поэтому не могла бы она, Беатрис, взять на себя роль гостеприимной хозяйки, позаботиться, чтобы гостя вовремя доставили из отеля в концертный зал, а после развлечь, если он того пожелает, чтобы, вернувшись домой, он сказал друзьям: "Да, я чудесно провёл время в Барселоне. Да, меня там хорошо принимали". "Ладно", говорит Беатрис. "Я готова. Поправляйся.